Глава девятая. Промозглый холод подземелья пробирал до костей. Моя летная курточка в этом мире оказалась явно не по сезону. Да и врачебное действие поцелуя давно уже закончилось. Я поежилась, стараясь не клацать зубами слишком громко. Затем пошла за Рононом, решительно двинувшимся вглубь пещеры, пытаясь не наступить дракону на пятки и не потеряться в чернильной темноте извилистого туннеля, освещенного лишь нашими читящими факелами. К тому же, чем дальше мы продвигались, тем отчетливее несло звериным духом. Жуть подземная. Наконец, пройдя по широченному ходу, мы попали в большой грот. Откуда-то сверху, из похожей на рваную рану трещины, лился тусклый вечерний свет, которого едва хватало, чтобы вырвать из темноты здоровенный очаг на полу, обложенный по кругу камнями, а также маленький ручеек, бравший начало из-под скалы и утекавший куда-то в извечную черноту на другой стороне грота. «Останемся здесь», — сказал мне дракон. Я шагнула было на середину пещеры, решив как следует осмотреть место, в котором мы собирались переночевать. Но тут заметила нечто необычное на стенах. Подошла, поднесла факел, вздохнула восхищенно. Это были наскальные рисунки. По всей стене, убегая наверх к расселине, ведущей наружу, красовались изображения животных, то ли быков, то ли буйвола. Вскоре заметила еще и тонконогих антилоп с гигантскими рогами, а затем страшилищ, которых так и не смогла классифицировать. Потом нашла и людей. Рисунки были сделаны схематично, черточками, красной, оранжевой, черной краской. Вот это да! Сделав несколько шагов вдоль стены, наткнулась на новые рисунки. Но на этих уже были черные просто нефоморы и нахохлившиеся фигуры магов в капюшонах которых окружали потрясающие копьями охотники. Покачала головой, подумав, что таких не возьмешь доисторическим оружием. Вздохнув, огляделась. В исходе боя я не сомневалась. Кажется, маги в черных мантиях и были теми, кто поставил жирную точку в обитателей этой пещеры. Место их стоянки было заброшено давно. Подозреваю добрую сотню, а то и тысячу лет. Повсюду валялись остатки костей, обломки камней. Полуислевшие шкуры, будто обитатели все бросили и ушли на поиски лучшей жизни. Или же бежали от худшей. «В мире только никакой магии!» – предупредил меня Ронан. «Ты знаю уже!» – отозвалась я. «Если что, будем отбиваться верцовой костью!» Отлипла от картинок и подошла к куче мусора возле дальней стены. «Ничего себе, тут кого-то съели!» «Какие же изначальные размеры этого зверя?» «Тут Ронан почему-то оказался рядом со мной!» Ничего не говоря, откинул меня в сторону, из-за чего я полетела и впечаталась в стену, как раз с охотниками и буйволами. Причем так сильно, что из меня чуть не вышибло дух. Ух ты! Перехватив факел в руке, удержала, повернулась. Света едва хватило, чтобы разглядеть чудовище. Огромное бесшумное порождение ада, появившееся еще из одного прохода, после которого я как раз стояла. Если бы не дракон, ходить мне с надкусанной головой. Ронан стал на пути у зверя, а я, не совсем понимая, что делаю, кинулась ему на помощь. сжала факел в руке, пошла на чудище, словно Мауглина шерхана: Нет, это далеко не Шерхан. Мохнатый монстр оказался ростом с мамонта, с огромными клыками и мощными лапами. Двигался он слишком уж стремительно для своего размера. В свете факела эта тварь походила на гигантского прародителя медведей который явно собирался вкусно поужинать этим вечером. Нами. Единственное, он не ожидал, что вместо безоружного человека перед ним встанет не менее крупный, ощетинившийся с распахнутой пастью дракон. «Ронан!» – прошептала я, отступая в тень. «Куда мне в схватку двух гигантов, если магии мне нельзя, а можно только берцовой костью? Ведь полезь я в здешний магический поток, нас сразу же засекут». Запеленгуют летающие простыни, и тогда нам точно не пережить эту ночь. Медведь не стал долго тянуть. Напал первым, и я с ужасом уставилась на глубоко дерущихся существ из разных миров. В полумраке пещеры мелькала то черная чешуя дракона, то темно-бурые бока медведя. Я слышала разъяренное рычание зверя. Видела, как огрызался пламенем дракон. Запахло паленой шерстью. Зверь взвизгнул, но не собирался сдаваться. Кушать-то хочется. И опять когти, клыки, рык, вой, удары мощными лапами. Затем страшный прибирающий до нервных окончаний хруст костей. Ронан. Нет, не он. Дьявольский клубок рассыпался, развалился на две части. Медведь бросился на утек, попытался скрыться в проходе, из которого только что явился. Зверь заметно прихрамывал, но поворачивался, огрызался. За ним, порыкивая и стуча по каменному полу, длинным шипастым хвостом, шел дракон вскоре оба пропали в темноте, оставив меня одну а а как же я замерла стояла не ни ни мертва до боли сжимая в руке свой факел переживала что погаснет второй тот который выронил ронно, но не могла сдвинуться с места волновалась за исход схватки, стараясь по звукам разобрать кто и кого убивает в тоннеле главное чтобы ронон вернулся, но его все не было и не было я передумала почти все думы на свете а дракон так и не возвращался. Звуки давно уже затихли, и пещера погрузилась в гробовое молчание. А я все так же стояла и не верила, что медведь взял верх на дракона. Наконец, подвывая от страха, скрутившего мой живот в тугой узел, добрела до кучи мусора и вытащила из нее ту самую берцовую кость. Отбиваться, если что. Порылась в старой зале, потому что в свете факела заметила ровный металлический блеск. Странное дело. Среди отходов до исторического хозяйства лежал амулет. Темный камень на почерневшей серебряной цепочке. От него шла едва уловимая, незнакомая мне магия. Этому откуда здесь взяться? Сунула амулет в карман. Позже разберусь. Оглянулась, заслышав шаги. Ронан вернулся. Пришел он уже в обличии человека. И не говоря ни слова, притянул к себе. Вместе с моей берцовой костью и факелом. Поцеловал, с силой вдавливая свои губы в мои. От мужчины несло чужой кровью, и еще чем-то первобытным, диким, на что мое тело откликнулось, потянулось к нему, подталкиваемое горячечной волной желания, вспыхнувшее и прокатившееся по телу в одну секунду. Ух ты, я и не знала, что так бывает. Сладко, жарко, пробуждая чувства. Второй поцелуй понравился мне намного больше, чем первый. Я собиралась была ответить, но передумала. Вместо этого Ронан чуть не получил берцовой костью по голове потому что кому-то следует поумерить свой пыл. Понятно, медведя он победил, пещеру освободил, но праздновать все события древнейшим способом я не собиралась. Массаж спины и долгие рассказы победителя о его храброй битве – это еще ладно. Но когда чужие горячие ладони забираются в мои узкие штанишки, такого номера в программе развлечений у нас не заявлено. Принялась вырываться. Ронон хмыкнул, но отпустил. «Пойду за дровами для костра», – сообщил мне, как ни в чем не бывало. «Я с тобой». Разборки я устраивать не собиралась. «Дракон – хороший охотник, пусть живет. В следующий раз предупреждай». Вместо этого сказала Ронуну. «Если надумаешь меня поцеловать, вообще-то на это требуется согласие второй стороны». Не заметил, что вторая сторона была слишком уж против. Усмехнулся он. Хотела возразить, но не стала. В том-то и дело, что второй стороне приятно. Но как-то слишком все быстро развивается. Два дня назад я его и знать не знала. А сегодня мы уже вовсю целуемся. К тому же он дракон, а я дочь архимага Кейна Логана, который голову открутит обоим, если узнает о наших отношениях. Хотя можно ли назвать отношениями два поцелуя, совместно проведенную ночь под луной темного мира и побег с поля боя? Кстати, а как там медведь? Поинтересовалась у дракона, решив подумать об этом позже. Значительно позже. Думаю, что вкусный. Нет, я не про то. Он ведь не выжил? Нет. А остальные, ну, другие медведи, они здесь тоже живут? Аттракцион глупых вопросов. Нажмите кнопку, получите еще столько же. Я никого не нашел. И я украдкой вздохнула. Бедный, одинокий Мишка. Жил себе в пещере, пока не пришли мы. Хотел поужинать, теперь, похоже, поужинают им. Правда, до еды еще ой как далеко. Мы вышли из пещеры. Вечер уже был в полном разгаре. Звезды и луна светили из подернутого легкими ночными облаками неба. Все как полагается. Я опасливо подняла голову, не закроет ли вид на местный Млечный Путь подлетающая стая фаморов. Но нет, кажется, ночь все так же была для них нелетным временем, и нападать на нас никто не собирался. Роном, тем временем собирал хворост, да и я решила не отставать. Помогала как могла. Вскоре мы развели костер в заброшенном очаге, верой и правдой служившим древним художником. Дым уходил наверх, в расселину. На самодельном вертеле жарились куски медвежьего мяса. Дракон сосредоточенно их поворачивал, ответственно подойдя к приготовлению ужина. Я же зажгла ветку, выбрав из кучи самую большую. Подошла к стене, вновь осветив картинки самодельным факелом. Найденный амулет не давал мне покоя. Среди рисунков определенно было что-то с ним связанное. Не то. Не то. Боювала, и антилопы к делу не относились, так же, как и охотники с копьями. Зато последняя, батальная сцена с фаморами и магами меня заинтересовала. На груди одного из магов красовалась красная точка с разбегающимися во все стороны лучами. Быть может, это и был бывший хозяин амулета? Я встала на носочки, затем коснулась рисунка. Привела пальцем по неровностям скалы, дотронувшись до изображения мага. Странно, но мой камень был черный. Или же в активированном состоянии амулет меняет цвет. Или это вольное допущение художника. Может, у него было слишком много красной краски. Мири, ты чего пальцы пачкаешь? Иди ужинать. Отлепившись от скалы, вернулась к костру. Дракону находку не показала, решив для начала выяснить, что это такое. Например, у папы спросить, когда вернемся. Села возле огня, блаженно щурясь на красные языки пламени. Вытянула ноги, тепло-то как. Если мы доживем до завтрашнего утра, то я неделю просижу в боде с горячей водой. Согреюсь, отмоюсь, и, быть может, пропадут липкие гадкие воспоминания о боях с фаморами. Ронан протянул мне кусочек мяса на прутике. Шашлык из медведя, так романтично. Вспомнив о вечере вопросов и ответов, дракон не задолжал, если что. Спросила, сколько ему лет, а потом еще много всего, потому что он отвечал, не таясь. Оказалось, он старше меня чуть ли не три раза. Сперва я даже не поверила. Затем старательно попыталась свыкнуться с мыслью, что мой компаньон по прогулке в темные миры по возрасту превосходит моего отца. Получалось так себе, но все же получалось. Драконы живут вечно, взрослеют намного позже людей, учиться идут лет так в сорок, если мне не изменяет память. Так что Ронан Маккормак был еще совсем молод по их меркам. Родился и вырос он в столице Ноадриана. Их семье принадлежал просторный дом на одном из пяти городских холмов с видом на широкую ленивую реку Эйдан. Также у них оказалось довольно много собственности в Эйрианне. Макормики владели домами не только в Таре, но и в четырех столицах людских королевств, которые Ронан частенько посещал по своим делам. Каким еще делам? Оказалось, его семья испокон веков занималась торговлей между нашими мирами еще в незапамятные времена, получив эксклюзивное право на поставку многих экзотических товаров из Нуадриана в Эриан и наоборот. И Ронан следил, чтобы так оно и оставалось. Правда, прошедшая война слишком дорого обошлась его семье. Живых остался только он да младшая сестра. Вот и все. Когда мы столкнулись в коридоре, он как раз сопровождал Лалике, которая поступила на первый курс боевой магии. Ронан решил, что ей стоит учиться в Таре, ведь он слишком много времени проводит на Эйриане. А твои родители? Мой отец погиб на войне. Мама решила, что не хочет без него жить. Я вздрогнула. Читала о традициях его мира с идеальными парами. Если уж дракон встречал вторую половинку, то у них любовь с первого взгляда. Раз и навсегда, пока смерть не разлучит нас. Только в исполнении его племени эта фраза принимала немного другое значение. Попробуй их еще разлучи ведь они попросту не живут друг без друга». Этот момент меня серьезно смущал. «Я знала о сати, древней традиции в Индии, когда вдовы добровольно следовали на погребальный костер своего мужа. Но как это происходит у драконов? В один день она просто перестала жить», — пояснил Ронан, наверное, увидев мое задумчивое лицо. «Легла и больше не встала. В наших парах так заведено». «А, а где твоя возлюбленная?» Черт, как же тяжело спрашивать у него об этом после наших поцелуев. И первого, и второго. Особенно, когда второй понравился мне намного больше первого. Насчет третьего я старалась не думать. Но получалось плохо. У меня нет возлюблен. Ничего, подбодрила его, кусая губы. Ты скоро ее обязательно встретишь? Сказала и расстроилась. Но ведь так оно и будет. Каждый из детей богини однажды находил свою пару. Так у них заведено. И это уже на всю жизнь а ты, Мири, полная идиотка. Девушка и Ирианна могли стать разве что любовницами драконов, приятно использовать для тела провести с ними время, пока те дожидаются своих избранниц, уготовленных им судьбой. Но такое времяпрепровождение не для меня, чтобы бы там Риона не предсказывала. У меня нет пары, просто отозвался мужчина, и никогда не будет в моем племени. Моя мать, прежде чем ушла к нашим богам, ходила к прорицательнице, хотела знать, как служится жизнь ее детей, Ей назвали имя будущего мужа Лалике. Твоя сестра уже замужем? Нет, ей пока еще рано. Пусть сперва закончит академию, ее жених подождет. Кивнула. Логично. Но в видениях прорицательница так и не увидела моей избранницы, продолжал Роно. Ее попросту не было среди моего племени. Ну, растерялась я. Разве такое бывает? Я ведь читала, что богиня Дану настолько возлюбила своих крылатых детей, что даровало каждому из них не только вечную жизнь, но еще и идеальный брак. Сильные прорицатели в состоянии назвать имена будущих избранников или избранниц, потому что те давно уже жирными чернилами записаны в книге судеб. «Я долго думал, что это проклятие», — продолжал Ронан, и в его голосе звучало привычное мне ледяное спокойствие, посланное мне богами испытания вечным одиночеством. Думал так, пока не встретил тебя Мири. «Меня?» Я неуверенно посмотрела на мужчину. Неужели для него это не только простые поцелуи, а куда более серьезно? Я не буду торопить ни тебя, ни себя. Позволь мне быть рядом, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Замолчал. Повернулся к костру и принялся ворошить уголье. Наверное, чтобы занять руки в ожидании моего решения. Я же старательно собирала разбегающиеся мысли. Разбегались они быстро и крайне юрко, и никак не хотели выдавать мне связанный ответ но ведь надо ему что-то сказать, желательно вразумительное. Но я так и не смогла, потому что обрадовалась и испугалась одновременно. Выдавила из себя нечто похожее на «давай попробуем», потому что он мне очень-очень нравился, и это меня серьезно пугало. «Иди ко мне», — позвал Роном, Улыбнулся, распахивая объятия, и у меня отлегло от сердца. «У нас все, все будет хорошо. Вернее, просто замечательно. Осталось только выбраться отсюда». И я пошла к нему привыкать, хотя меня не отпускала странная мысль. Слишком уж все стремительно происходит. Два дня назад я знать его не знала. Он подглядывал за мной в скалах, вызвав у меня чувство глубокого недоумения. Я даже мысленно обозвала его извращенцем. Затем успела резко возненавидеть за то, что он сломал мои крылышки. Зато теперь... А что теперь? Прижимаясь к мужской груди, уткнувшись носом в его ключицу, чувствуя, как горячие губы целуют меня в висок, Я приказала заткнуться всем своим странным мыслям. Рядом с Ронаном мне становилось тепло-тепло. Будто бы мое сердце превращалось в солнце и согревало все вокруг. Мири. И он снова меня поцеловал уже в третий раз. Все, я не буду больше считать эти глупые разы, ведь наших поцелуев скоро будет бесчисленное множество. Кажется, я начинала влюбляться в привлекательного мужчину старше, умнее и сильнее меня. Он был заботлив и уверен в себе. Мне с ним оказалось хорошо и спокойно, как за каменной стеной. Не только это. Когда он был рядом, мое сердце замирало, а горячие волны пробегали по телу. Особенно, когда он целует меня вот так. Сладко и нежно. Пожалуй, на сегодня хватит, сказал Ронан, когда моя голова полностью отказала мне в содействии, а в теле поселился жар, словно от неосторожного обращения с магией огня. Пока я еще в здравом уме, трезвом рассудке не могу остановиться. Хорошо, быстро согласилась я. Личный опыт отсутствовал, но я знала, что происходит, когда двое лишаются здравого рассудка и трезвого ума. Знала и не собиралась с этим спешить. К тому же Ронан обещал мне ждать, сколько понадобится, вот пусть и ждет. Пока размышляла о радикальных изменениях в своей судьбе, куда уж радикальнее сменить отчий дом и родительский присмотр на путешествие по Элодару в обществе дракона, я вспомнила примиленький факт о том, что гражданам Адрианна их законами запрещено жениться на иномирянках. М да, все так сложно в мире, едва ли не на грани фола. Ронан тем временем соорудил мне ложи из тонких веток и листьев, затем уложил меня так, что голова оказалась у него на коленях. Я не сопротивлялась. «Когда заработает твой амулет?» – спросил у меня. «Утром», – зевнула в ответ. «Ровно через три часа после рассвета. Но это по времени и Ариана, а здесь…» «Понятия не имею, короче или длиннее дни на Элодаре. Так что держись рядом со мной и никуда не уходи». Он кивнул. Я же продолжала думать свою думу, и была она так себе средненькой приятности. «Рона, а у тебя кто-то остался из семьи, кроме сестры?» «Только дядя». «А как он?» мы не здравствует». «Это понятно. Думаю, я ему не понравлюсь». Свои мысли о невозможности нашей свадьбы решила дракона не озвучивать всего три поцелуя, какая уж тут свадьба. Понравишься, — заверил меня Ронан. Он будет от тебя в восторге. С чего вы это? — растерялась я. Ронан ведь не знает, что я еще тот подарочек. Пусть близнецы звали меня Бусинкой, но подпольная кличка в детстве у меня была Бяка. Спи уже, — улыбнулся дракон. Вернемся в твой мир, познакомлю. Хорошо, — зевнула в ответ. Пару часиков, но потом ты меня смел буди. Я тоже по караулю. Обязательно, заверил меня дракон, но я почему-то ему не поверил.